Девушка в который раз за последние годы вскочила на кровати, обливаясь холодным потом. Рядом что-то невнятно пробормотал Майк, так и не проснувшись. Алиса повернулась к своей тумбочке и включила прикроватную лампу. Тусклый луч осветил промокшую от пота подушку. Чтобы как-то отвлечься от ночного кошмара и успокоиться, девушка взяла книгу, лежащую у изголовья. Содержание ей было прекрасно известно, но, открыв первую страницу, она прочитала вслух, как делала это всегда. Посвящается Эдгару, автору большинства из этих страниц.